А «В любом случае, проблемы с ногами — это проблемы выбора пути, а левая сторона — отражение проблем с мужчинами». «Вот и думай». «Это что, тоже кинезиология?» «Нет, это другая практика». Дюжин посмотрел на часы. «Извини, Настюха, мне пора. Я ответил на твои вопросы?» «Ну так, промямлила она. Отчасти. Я почти все поняла, но почти ничему не поверила». «Так тебе для раскрытия преступления верить и не нужно. Тебе нужно понимать, чем занималась твоя потерпевшая. Значит, в пятницу в 10 утра я сюда приеду и отвезу тебя на дачу». «Договорились?» «Спасибо, Паша», — уныло ответил Настя изо всех сил, выдавливая из себя благодарную улыбку. «Николай Александрович, можно?» В приоткрытую дверь осторожно просунулась голова одного из оперативников, работавших по убийству Галины Васильевны Анчиковой. Силуэнов оторвался от бумаг, которые нужно было составлять ежемесячно и почему-то с каждым месяцем во все возрастающем количестве. — Заходи. — Что у тебя? — Мы тут смотрели эти… ну, бумаги. Какие конкретно? Ну эти, которые у Анечкиковы из квартиры изъяли. Пауза. Силуянов терпеливо ждал. Парнишка был, в общем-то, толковый, но вот с речью прямо беда. Выдавливает слова час по чайной ложке. Да и те не всегда внятные. Поначалу Коля злился, поторапливал молодого Опера, прикрикивал, критиковал, потом смирился и научился терпеть. Став руководителем, он начал несколько иначе смотреть на жизнь. Если не сработаешься с подчиненным, он уйдет. А кто работать будет? За раскрытие преступления-то с него спрашивают, зама по работе, а он с кого станет спрашивать, если все разбегутся? Так, и что в бумагах? Что-то не так? Там это листка не хватает, вырван. «Откуда вырван? Из ежедневника?» Силвенов изо всех сил помогал косноязычному парню. «Ну да, я и говорю. Вообще-то ничего подобного про ежедневник он пока не сказал, но зато сумел произнести связную фразу. Уже хорошо. За какое число листка не хватает? Вот я это принес показать». С этими словами оперативник вытащил откуда-то из-за пазухи ежедневник и протянул начальнику. — А следователю ты звонил, доложил? — Так он это неохота ему. — Сказал, чтоб сами. — Что сами? — Витя, что сказал следователь? — Чтобы мы сами назначили экспертизу? Чтобы сами ее провели? Или что сами-то? — Я это не знаю. Витя, похоже, испугался всерьез, хотя Силуянов откровенно шутил, потому что даже юристу-первокурснику известно, что выносят постановление о производстве экспертизы именно следователи. И только они, они как не оперативники и проводят эту экспертизу эксперты, а опять же не оперативники. Но следователь, который вел дело об убийстве кинезиолога Анечковой, был откровенно ленив и плохо подготовлен в профессиональном плане. Лишней работы себе не искал. Все бумаги, изъятые на квартире убитой женщины, тут же отдал оперативникам, дескать, пусть копаются. И Коля подозревал, что в данном случае он посоветовал разыскникам самим попробовать посмотреть косо